18.30. Артем стоял у самых дверей аэровокзала и задумчиво смотрел на спешащих людей, нагруженных чемоданами, баулами и огромными пакетами с ручной кладью. Все куда-то торопились, суетились, метались в поисках багажных тележек, кричали, иногда ругались. Это был настоящий людской муравейник. Вовнутрь застеклянные двери, похожие на огромный, почти не закрывающийся рот, тащили кучу вещей, нужных и ненужных, полезных и бесполезных. Леонидова чуть не сбили с ног. Увернувшись от чемодана размером с полотеной шкаф, он тут же получил поддых дамской сумкой, похожей на недозревшую тыкву, и невольно поморщился. Кирпичи там, что ли? «Сори, сеньор!» – прорала тыква. «Ничего», – пробормотал он, потрогав бок. «Бывает». Алексей боялся, что упустит парня. Тот стоял с отрешенным видом, словно принимая судьбоносное решение. Он подошел и положил руку Теме на плечо. «Не стоит». Тот вздрогнул и обернулся. «Что? А вы здесь откуда?» «То же самое я хотел спросить у тебя. Что ты здесь делаешь? Ты же не куришь?» «Так, с Италией прощаюсь». «Ну, жизнь длинная», – усмехнулся Алексей. «А тебе всего 19 Вернешься и не один раз». «Сюда вряд ли. Возможно, в Рим или на Сицилию». «На Сицилию?» – удивился Леонидов. «На этну хочу подняться. Говорят, там красиво». Парень был абсолютно спокоен. Не задергался и не занервничал, словно бы и не было ничего. Ни смерти отца, ни Надя истерики Алексей давно понял, что Артем Катыков – личность». Он так ловко манипулирует людьми в два раза его старше, что остаётся только удивляться, откуда это у него. А говорят, молодёжь нынче инфантильная. «Ты, должно быть, не слышал? Наш самолёт вылетел из Москвы», – сказал Алексей. «Вот как? Что ж, по крайней мере, хоть какая-то определённость», – по-взрослому отреагировал Тёма. Они постояли с минуту молча. В Москве, судя по прогнозу погоды, было жарче, чем здесь не говоря уже о том, что из-за горящих вокруг столицы торфяников там нечем дышать. А тут воздух был свежим после прошедшего ночью дождя. Ветер так и не разогнал облака. Комфортные градуса 23 тепла, может, чуть больше, но не пекло, как в Москве. Солнце дремало, уютно устроившись в похожих на пуховые перины облаках. И только изредка щекотало пальчиком, то бишь лучиком, землю. А та лишь ежилась и отмахивалась. «Ну тебя!» осень». «Хотя до настоящей осени с дождями и туманами, еще ох, как далеко». «Я хотел поговорить с тобой о Наде», — решился, наконец, Алексей. «То есть о ней и о тебе. Может, вернемся в зал ожидания?» «Думаете, сбегу?» — усмехнулся Артем. «А что, была такая мысль? У меня скоро занятия начнутся в институте. И потом, что здесь делать?» Курортный городишко для пенсионеров, даже дискотеки, и то для старичков. Тоска. А как же Венеция? «А что Венеция?» – пожал плечами Артём. «Осенью площадь Сан-Марко заливает водой. Холодно, сыро, повсюду сплошной камень. Я, если честно, не турист. Меня вся эта старина мало интересует». «А что тебя интересует?» «Вопрос, что вас интересует. Ты ведь уже знаешь, кто на самом деле твой отец». «Вопрос, как давно ты это узнал?» «Догадались, значит», — рассмеялся Артём. «И ещё кое о чём догадался, но я хочу, чтобы ты мне рассказал». «Что именно?» — прищурился парень. «Ты ведь прекрасно знаешь, что Надя тебе не сестра, как все думают». «А вы молодец!» «Это месть, да? Родному отцу за то, что он тебя бросил? И приёмному за то, что не сказал тебе правду, посчитав ребёнком?» И еще матери, да? Ты ведь прекрасно знаешь, что за таблетки она принимает. Не верю, будто ты хотя бы из любопытства не набрал в поисковой строке Гугла название лекарства, которое нашел в тайнике. Это ты сказал матери, что Ренат Алексеевич пришел за полночь, когда у него было свидание с Мануковой. Больше некому. Ты намеренно хотел поссорить своих родителей. Ты давно уже понял, в семье есть тайны. Но, Надя, ты за что мстишь? «Она-то в чём перед тобой виновата?» «Долго объяснять», — поморщился Артём. «А ты попробуй», — Алексей посмотрел на часы. «Нам ещё минимум три с половиной часа здесь торчать, так что время терпит». «Вы меня никак в убийстве подозреваете?» «Да», — кивнул Леонидов, — «именно тебя я и подозреваю». «И что делать собираетесь?» «Честно?» «Да, у нас же с вами, как я понял, откровенный разговор». «Пока не знаю. Была мысль по прилёте в Москву надеть на тебя наручники. Но твоя мать этого не допустит». «А что она может сделать?» – удивился Артём. «Она взяла всю вину на себя». «Что?» – призналась в двух убийствах. Людмилу Манукова, мол, отравила из ревности, а бывшего мужа приложила головой о раковину после того, как они повздорили. «Кто? Мама?» – она так сказала. «Да ну, ерунда!» «Вы же понимаете, что это неправда?» Артем впервые заволновался. «А ты ее любишь, возможно, больше, чем кого-нибудь. Ты как вообще настроен?» «В смысле?» – насторожился парень. «Сохранить семейную тайну или сесть со своими родителями за стол переговоров и честно признаться, что ты обо всем знаешь? Теперь придется. Надь ведь будет жить у нас». «Это ты так решил?» – прищурился Алексей. «А где?» Ей нужна семья. Вот почему ты сказал, что о ней позаботятся. Понимаю. Так когда ты узнал? Идемте, — позвал Артём. Раз такое дело, я возвращаюсь. Ты и в самом деле хотел сбежать? Была такая мысль, но, мать, я не позволю упрятать за решетку. Артём решительно зашагал к стеклянным дверям. А он совсем взрослый, — подумал Алексей, едва успевая за высоченным парнем. У рамки тот что-то быстро-быстро начал говорить таможенникам по-английски. Те, улыбаясь, кивали. «Си-си». Алексей из всей тарабарщины не понял ни слова. «Идемте», — Артем кивнул на рамку. Они беспрепятственно пошли в стерильную зону. «В кафе посидим?» — оглянулся на него Артем. «Все равно. Пить будете?» «Нет. И я не хочу. Может, кофе?» «А давай». Алексей полез карман за деньгами. «Не надо. Я угощаю». Усевшись за столик, Леонидов чуть ли не впервые за последние пять часов вспомнил, что не выспался. «Конечно, встал в пять утра. Спасибо саши Теперь Алексея стало клонить в сон. Меж тем, все самое интересное только-только начиналось. «Эй, вы спите?» – он открыл глаза. «Нет, не сплю». «Пейте!» – Артем поставил перед ним дымящуюся чашечку кофе. «Какая маленькая!» – пробормотал Леонидов. «Это двойное эспрессо!» «Мало будет, еще принесу». «Ну что, готовы слушать?» «Да», — он кивнул и отхлебнул кофе. «А молодцы, итальянцы, не халтурят?» «Двойной» — это и в самом деле двойной. Во рту стало горько, зато Леонидов почти проснулся. В кармане у Артема подал сигнал мобильник. «Момент», — сказал он, торопливо доставая телефон. «Мама», — волнуется, — «сейчас отобью ей смс -ку». По тону, каким он произнес «мама», Алексей понял, что не ошибся. Больше всего Артём тянется к ней, но тщательно это скрывает. Что же касается истории с Надей, начну, пожалуй, с урока биологии, сказал Артём, убирая в карман мобильный телефон.